Виктория Мальцева «Вспомни меня» Книга вторая Глава первая. Другими глазами Это Рэйчел. Она не улыбается, скорее кривит рот в улыбке. «Чего ты щуришься?» — сходу спрашивает. Глаза из-за солнца болят. «Как ты?» — «С Божьей помощью». «И зовут твоего Бога». «Альфы?» — ухмыляется. «Я обращаю внимание на ее выбор слов. Не далее, как пару недель назад она называла его нашим. Уверена, у него другое имя». «У всех нас другие имена. И все таки как ты?» «Уже лучше, спасибо. Аппетита только нет, и сил мало. Но они же возвращаются». Рэйчел усаживается рядом. И опять я кое-что замечаю, а она не боится заразиться, чего я ожидала бы от нее в первую очередь. Эта дама — самая осторожная в коллективе. «Конечно, правда, слишком медленно», — честно отвечаю ей. «Сегодня четвертый день с тех пор, как я пришла в себя, и первый, когда мне разрешили самостоятельно выходить из хижины, греться на солнце и смотреть на море». Море — мое лекарство. А в дырчатых стенах хижины мне хорошо только, когда он на месте. А когда его нет — душно. И страшно, что не вернется. Страх — штука странная. Все месяцы до этого мне не было так тревожно за него, как сейчас. Болезненно, панически, но и хорошо мне не было тоже. Это хорошо, я называю счастьем, потому что ничего другого не знаю. Или не помню. Эти последние четыре дня — лучшие в моей жизни. В той ее части, которая хранится в памяти, разумеется. Это моё главное и любимое занятие теперь — перебирать в памяти кусочки, где мы вместе, взгляды, слова, прикосновения. Все это очень странно. Он называл меня родной во время болезни, я помню. Произносил это в те моменты, когда мне было больнее всего, а в его глазах скапливалось слишком много отчаяния. Сейчас, когда мое сознание с каждым днем все прозрачнее, я часто повторяю это слово про себя. «Родная». Что оно означает? Если вернуться на месяцы назад, когда мы впервые очнулись на этом берегу, он был первым, кого я увидела. Так сложились обстоятельства. Но если бы я открыла глаза и передо мной стояли бы все девятнадцать бедолаг, лишённых памяти во имя эксперимента или телешоу, я бы тоже увидела его первым. И не потому, что он самый высокий и объективно самый красивый человек из всех, есть что-то ещё. Нащупать это что-то и сформулировать прежде не виделось возможным, но теперь, после болезни, складывая кусочки воспоминаний как мозаику, И, владея словом «родная», я начинаю осознавать, кто он. И дело не в легенде про разорванную пару, которой каждый притягивает за уши в свою хижину. Дело в том, что я чувствую, когда мы вместе. Неважно, в ссоре мы или в поцелуях, если он рядом, мне спокойно, за себя и за него. В равной степени за себя и за него. «Вся деревня слышала, как он выл», — внезапно сообщает Рейчел. Её голос далёкий от веселья и от иронии, так привычных ей, в нем тревога. «Кто? Альфа? Я внутренне входила из-за инфекции. Но ты же знаешь, любопытство когда-нибудь точно меня прикончит. Словом, когда вожак воет, в срубе не усидишь. Ты как будто умерла, когда я заглянула. И уже не в первый раз, со слов Леннона. Альфа выглядел так, будто сошел с ума. Сдавливал твою грудь, дышал в рот, будто хотел надуть и... Видно, разодрал твою болячку так, что все твое лицо было в крови. Да и его тоже. Жуткое зрелище. Рэйчел задирает руку и указывает на угол своего рта в том месте, где у меня уже отвалилась корка. Сегодня утром он поцеловал меня с той стороны, где мои губы здоровы, со словами «Я с краешку». Это с мой талисман на сегодня. Я бережно храню его на языке, как последнюю карамельку, с которой никак не хочется расставаться. Кровь его, конечно, не пугала, со вздохом заключает Рейчел, а вот смерть — да, я ничего из этого не помню. «Да», — продолжает Рэйчел, — «это действительно было из ряда вон видеть самого сильного, сломленным. Мы ведь все зависим от него, ну, объективно». Она снова умолкает, и мне очевидно, что ей нелегко рассказывать. Не такая уж она и циничная, какой хочет казаться. В общем, когда я заглянула, он на коленях стоял и стонал. Она резко поворачивает голову в мою сторону, выл, как зверь, если точнее. Потом снова отворачивается и, уставившись на море, добавляет. «Что бы он ни делал, ты не дышала». Я не знаю, что говорить, поэтому сообщаю очевидное. Сейчас вроде дышу, значит, у него все таки получилось. Сердце мое бьется так, будто до этого тонуло, а теперь выбралось на поверхность, и не может отдышаться. Проходит время, прежде чем Рейчел натягивает улыбку и меняет пластинку. «Деревня многое переменилось, пока ты болела. А пока выздоравливала, изменилось еще больше. Угадай, кто объявил тебя ведьмой?» Тут даже гадать не нужно. Сыпа? «Нет», — хохочет Рейчел. «А я в растерянности. Красивая?» «Да уж». «Похоже, твой случай безнадежен. Черт, черта ты не разбираешься в людях». «Дана». Дана заявила, что так околдовать парня могла только ведьма. Красивая как раз неожиданно выдала разумную мысль. «Что, если он выбрал ее, значит, сразу ведьма?» «А ты что сказала?» «Ничего. В сложившейся ситуации, знаешь ли...» Когда у главного поехала крыша, и он ни с кем не разговаривает, никого не слушает, ни о чем не хочет слышать, надеется на его защиту — это рыть себе могилу. Тут никто никому не должен, я помню. Люди настроены агрессивно. И неудивительно. В своих бедах и лишениях всегда удобнее обвинить кого-то, найти объект для ненависти. Боюсь, речь уже идет даже не о травле. Тебя убить хотят, седьмая. Не все, конечно, но уже многие. И самое страшное, Альфа полностью потерял авторитет. И если бы только он разговаривал с людьми, если бы он не бросил жену, если бы его жена не ждала ребенка, если бы, если бы, если бы, они больше не чувствуют себя защищенными, и поэтому в деревне массовый психоз, ведьму накол, ⁇ Жечь тварь, освободить Альфу. От чего освободить? ⁇ «Ты серьезно? Или шутишь?» «А, это, видать, последствия болезни. Напомню, ты украла парня у беременной девушки, и она от горя решила покончить с собой. Альфи?» «Угу. Смотри, уже лучше соображаешь. Она и заварила весь этот котел, пока соплеменники слушали, как самый несокрушимый воет. Когда ты все таки очухалась, все ждали, что он вернется к жене». «Жене?» Но не притворяйся, что ты не знала. Все видели, они и проводили ночи вместе, хоть и тайком. Он, очевидно, не определился с выбором, но и удовольствие получать хотел. Бог ему судья, все мы грешные, никто не без недостатков. Я закрываю лицо рукой, солнце слишком яркое, глаза слезятся. В общем, она ушла. Ребята ее искали, не нашли но обнаружили ее футболку, прибитую к берегу в том месте, где мы купались. Господи, вот тебе и Господи. После этого все и съехали с катушек. И именно после этого. И хотя у тебя совершенно неожиданно нашелся защитник в лице красивый, ее обращение на сторону большинства заняло ровно три секунды. Никто не хочет лишиться поддержки из-за тебя. Умник вот тоже сразу выбрал правильную сторону. Нет смысла сопротивляться силе в несколько раз превосходящей твою, тем более, что она на правильной стороне. «Правильный?» — уточняю я с перекошенным лицом. «Конечно, правильный. Она ведь беременная, седьмая. Сколько повторять?» «А при чем тут он?» — почти кричу ей. Она смотрит на меня, как на дуру, и даже не улыбается. Некоторое время спустя спрашивает. «Окей, okay. тогда давай еще раз. Что ты помнишь о сексе?» Ее вопрос огорошивает, но я решаю говорить все как есть. Хуже уже быть не может, я и так ведьма. Только то, что всем он нравится. В этом участвуют интимные органы, седьмая. Какие именно участвуют, ты помнишь? Нет. «В таком случае, может, ты и не знала никогда?» «Что ты хочешь этим сказать?» Рейчел поджимает губы, прежде чем открыть рот и просветить меня. «У парней тоже есть семена. Как ты понимаешь, они необходимы для зачатия. Женщины вроде земли, в которую они высаживают эти семена, каждой свои. Миру известен лишь один случай, когда это произошло без участия мужчины». Рэйчел долго и терпеливо ждет, пока закончится мой приступ кашля, и в общих чертах обрисовывает анатомию того, как именно происходит зачатие. Мне начинает болеть все тело. Я всего этого не знала, но каким-то образом догадывалась, что именно происходит у пар между альфой и цыпой в том числе. Мне было очень тяжело жить, когда я увидела цыпленные кроссовки рядом с его хижиной. Все свои муки объясняла этим болючим чувством ревность. А легче мне становилось только от пилюли Рэйчел. Здесь никто никому не должен. Ее средство, конечно, шло вразрез с политикой вождя, согласно которому выжить мы сможем только вместе, но очень уж действенно помогало. Если мы все вместе, и все у нас должно быть поровну, то как же так выходило? что Цыпи доставалось его внимание больше всех. Вооружившись таблеткой Рэйчел, я больше склонялась к версии «Будь моя воля, я бы забрала это внимание целиком себе и ни с кем бы не делилась». Воля не моя, но в эти дни его внимание целиком принадлежит мне. Вон, даже разговаривать ни с кем не хочет. Даже с теми, с кем действительно надо поговорить. Хорошо ли мне? Довольно ли я теперь, когда узнала о сбежавшей Цыпи, Где она? Что с ней? Что будет с ребенком, если Ципа не ест? Как долго он продержится? Успеет ли Альфа их найти? Вот и выходит, что никто никому не должен полная чушь. Альфа должен. Потому что, отдавая свое внимание Ципе, он посеял свои семена, и они взошли. Теперь за ростками нужно ухаживать. «Единственный, кто за тебя впряжется. Это Ленон, дурачок. Идеалист. Но его сил, конечно же, не хватит, а Альфа невменяемый. Как тебе живется, кстати, с человеком, который сошел с ума? Со мной он разговаривает. Я не знаю, зачем сказала это. Наверное, желание не выглядеть ведьмой в ее глазах превысило здравомыслие и осторожность. Да, это очень интересно. Это. Прямо. От того, как Рэйчел растягивает рот в улыбке, мне становится жутко. Она молчит некоторое время, такое долгое, что мои страхи приобретают неукротимый характер. Может быть, все дело в перенесенной болезни, в галлюцинациях, в моем, возможно, поврежденном инфекции мозгу, но от страха у меня трясутся руки. Я уже не уверена, разговаривал ли он со мной. Может, мы оба сумасшедшие? Может, мои галлюцинации или фантазии, или сны, или воспоминания, будь они прокляты, не прекратились? Хорошо. Это очень хорошо. С выдохом, заключает Рэйчел. Бог вам в помощь. Она резко поднимается, чтобы уйти, даже делает несколько шагов в направлении деревни, потом вдруг резко останавливается, оборачивается и наставляет напоследок. Не отходи от него ни на шаг. Если он идет на охоту, ты с ним. Знаю, что тяжело, но выбора у тебя нет. Оставаться одной в его долгой отсутствии слишком рискованно. он раз пять пытался с ним поговорить. Всё толку. Сегодня утром я тоже к нему подходила. И знаешь что? Что? Он зашипел на меня, как дикий бешеный кот. Уходя, она хохочет. Не очень громко, правда, но ее смех не злой, и мне становится немножко легче.